э п и л о к И кто бы объяснил еще мне, что все это значило?» Отец Этлау барабанил пальцами по столешнице. «Как во имя всего святого я тут очутился?» Они все сидели в той же таверне. Дверь накрепко заперта, хозяин и прислуга предусмотрительно исчезли. а над столом, над крепкой столешницей, плавало в мягком серебристом сиянии с к а з о ч н ы е д е р е в ц ы на зеленом, покрытом свежей травой и цветами островке. Если приглядеться, увидишь бабочек над разноцветными венчиками. Заметишь красногрудую печушку на ветве. — Я помню! — продолжал преславный отец-экзекутор. Мы все бились с ним, со Спасителем, этой лживой сущностью, а утонувшем крабе. А потом — раз, и я здесь, и помню, что родился тут и вырос, и звали меня Вильям, и стал я членом святой конгрегации и верую в Господа, и неведомую супругу его докончила да Ньес. «И в неведомую супругу его!» — согласился инквизитор. р в и л е м это тоже был я, я все помню. Просто вспомнил и другое. Вот ответь мне, с у д а р ь н и к р о м а н т как же это все так вышло?» Они все смотрели на него, на Кэролла Эду. «Рыцарь Конрад с девой э т и что держались за руки, словно дети...» Драконица Кейден в нежно-голубых окутывающих одеяниях. Загадочная целительница Ньес. И Аэсонне, единственное, что застыло прямо напротив него, скрестив на груди руки. Мэтр г а л ь д о н и лежал сейчас наверху, погруженный в целительный сон. «Да, некромант», — вступила и Кейден. «Как же это все так вышло?» «И что случилось после того, как ты нас выпихнул?» В голосе н е с по-прежнему сквозила обида. «Все хорошо, что хорошо кончается», — негромко уронила Аэ. «Вам дана вторая жизнь. Вы разве еще не поняли?» «Мать Кейден, ты погибла в Ивиале. Отец Атлау...» Не знаю, чем окончилась для тебя битва на утонувшем крабе, но это и не важно. Память разрушителя запечатлела каждого из вас. И когда мир изменился, когда потоки силы скрестились на нем, он вернул вас такими, как вы и были. Ну или почти такими. Скорее всего, лучше того, чем вы были». Он разрушил многое в вас самих, то, что тянуло вас ко дну. — Что значит вернул нас? — не сдавался отец т л а у Откуда вернул? И куда именно вернул? Некромант молчал. От слов Айсонне в груди словно расползалась огневеющая рана, будто в тонкий шелк ткнули раскаленным б р у т о м «И откуда ты все знаешь?» — сердито буркнула Кейден. «Я была с ним? От самого начала до самого конца, мать!» «Какая я тебе мать?» — вскинулась старшая драконица. «Память крови не лжет», — пожала плечами Аэ. «А почему же я ничего не помню?» — голос Кейден прозвучал непривычно жалобно. «Как я могла такое забыть?» «Я не видел, как ты откладывала яйцо э СНЭ», у — наконец заговорил ф е с е с л и следовать ее мысли, что выявились из моей памяти, то д р а к о н и ц е из к о з ь и х гор я не помнил, как мать Аэ. Слышал о ней, но почему-то не запомнил». Кейден только покачала головой. «Невероятно, некромак!» Как ты мог запомнить меня без Аэсонне? Как ты мог запомнить мою собственную память крови, что тянется на все время, пока существовали мы, драконы, хранители кристаллов магии Эвиала? Как ты мог вложить это в, в меня? Ты человек в меня, дракона! Тонкие ноздри ее раздувались и трепетали. Все куда сложнее, достойная Кейден. Тихонько п р о ш е л е с т е л о Ньес. Ведь если вас с преподобным отцом-экзекутором с у д а р ь н е к р о м а н д знал по прошлой жизни, то откуда тут взялась я? И откуда в моей жизни взялась ты, госпожа, если я знала тебя очень-очень давно? — И я, — пискнула дева э т и «Прихотливые игры драконов времени!» — заметил от дверей Аэ. «Постойте! Погодите!» — вскинул руки отец Этлау. «Прихотливые игры, прекрасные ю н и с а э с о н е х о р о ш и в местах прелюбодеяний, описания коих слишком греховны! е Начнем сначала!» С того самого момента, как ты, сударь-некромант, весьма бесцеремонно выпихнул нас всех прочь. Что случилось после? Как явилось на свет вот это вот чудо!» Словно отзываясь его восхищению, деревце слегка подмигнуло голубоватыми листьями. «Оно тебя слышит, отец-экзекутор». «Так я ж со всем уважением...» — не растерялся тот. — С уважением и преклонением даже. Деревце мигнуло вновь. ф э с с был уверен, что оно чуть насмешливо улыбается. — Я расскажу, — согласился он. — Только начну с чуть более раннего. Он рассказывал о том, как они, Саэ, очутились в этом мире, как выбирались из безжизненных гор. как был сделан его первый посох, как он, этот посох, вытягивал из земли убийственную силу местной реальности, как потом круг сухой, умерший, убитый посохом травы, вдруг ярко зазеленел, а само дерево сделалось безжизненно ч ё р н ы м Это была сила смерти и посмертия, сила разрушения». А ведь там, на Эвиале, я стал именно разрушителем. Тогда я видел только одну сторону и совсем забыл про другую. «Всякое разрушение есть обратная сторона творения», — вставила Аэс-Оне. н «Азбучная истина, простите». Посох вытягивал одну сторону силы, ту, которой я пользовался, будучи некромантом. А потом... все развернулось другой стороной. Негромко выдохнула Аэ. Осторожно протянула руки, взяла плавающие деревца в ладони, заключила в пригоршню. То дружелюбно мигнула. «И до нее дойдем», — посулил ф э с «А потом в этом мире у меня начались сны». Мы с Аэ пробились к здешним обитателям, договорились с гномами, сработали мне Глефу. А до этого была е щ е та самая тварь хаоса, напомнила д р а к о н и ц а Да, тварь хаоса в забытой богами и людьми деревушке. Тварь чей череп и з а к л ю ч е н н ы й в н е м дух нам так помог. Вот на этом месте перебила его Аэсонне, и я и поняла, что это очень, очень непростой мир. И Разрушитель оказался в нем не просто так. — и Этого мало, — вновь подала голос Кейден. — Разрушитель, н у ведь мы с тобой не встречались в Эвиале, не говорили, не стояли лицом к лицу. Ты мог узнать обо мне только... только из рассказов других. Сфайрата или Чаргаса, или иных. И если каким-то образом ты перенёс меня сюда? Ты уже упоминала об этом, мать?» с у х а обронила Аэ, в упор глядя на старшую драконицу. «Скажу, это значит, что ты должна была здесь оказаться». «Да, но почему я? Почему не тот же Сфайрат?» «Потому что ты нужна, аэ...» Медленно и осторожно, точно пробираясь по тонкому льду, проговорил н е к р о м а н д п о т о м у что... потому что я не мог дать ей желаемого. Для меня она была и остается дочерью». Кейден фыркнула, но быстро взяла себя в руки. «Да, дочерью...» — громче повторил ф е с Я помню, как лопалось яйцо в моих руках, как Аэ п о я в и л а с ь на свет. Как еще могу я к ней относиться? Если ее пути разошлись со мной с приемным отцом, то кого еще я мог позвать сюда, как не ее мать? Даже зная, что у драконов все не так, родители, значит, совсем иное, но у нас людей мать — это мать». Кто еще присмотрит з а п у с т и в ш е й с я в одиночное странствие АЭС-ОННЕ, если я уже не могу этого сделать? — Так было? — подняла бровь к е й д а н Так точно было? Или ты придумываешь прямо на ходу, некромак? Ты точно знаешь? — Нет, не знаю. Фесс оперся о столешницу, нагнулся, глядя прямо в глаза драконицы. Но чувствую, что оно именно так. Аэ, слишком дорога мне, чтобы оставить совсем без пригляда, и я думал... Но мы с ней так и не встретились, — пожала плечами Кейден. И потом, что это было за варлок? Если ты меня, ну, придумал, что ли, почему я не появилась рядом с тобой? «Потому что этот мир пока еще не подчинился», — резко бросила Аэ. «Я говорила, что его надо оставить. Сделать так, чтобы он изменился». «Ты говорила, заровнять яму», — напомнил ф э с з а р о в н я т ь яму и выбраться отсюда», — согласилась а э с н э «Не сбивайте меня, вы, двое. Что это был зварлок?» Не отступала Кейден. Все молчали, глядя на развоевавшуюся драконицу. — Это, мать, был способ доставить тебя сюда, не разрушая картину мира, — усмехнулась Аэ. — Некроманты не творят заклятий переноса, не открывают межмировые порталы, не вызывают демонов и им подобных сущностей. Поэтому ворлок... Варлок, с которым некромант доблестно сражается. «И поражает его!» — вставил молчавший доселе рыцарь Конрад. «Я там был, б о ч т е н н ы й я помню этот бой до мелочей. Мы едва взяли верх. И ты говоришь, что мы...» «Вы сражались сами с собой. Некромант ф е с сражался с собственной тенью. Ты злая». Вдруг рассердила с и н ь е с з а ч е м так говорить? Зачем стараться уколоть и уязвить?» «Я не колю и не извлю», — отрезала Аэ. «И говорю чистую правду, так, как верю сама». «Веришь или знаешь?» — не поддалась целительница. «Если я во что-то верю, я это знаю». «Откуда?» «Докажи!» «Драконы не доказывают. Драконы чуют, слышат, видят и знают. Все, что я сделала, было на пользу некроманту. Чтобы он осознал свой собственный путь сам. Чтобы понял, кто он такой». «Я понял, Аэсоне. Драконица осеклась». «Тогда говори». «Объясни м раз уж взялся». к а р Лаэда взглянул на Ньес. Увидел теплый огонек в глубине глаз, тревогу. За него ни за кого другого. И спокойную уверенность. «Я всегда смогу помочь». «Я не понимал, что это за мир. Думал, что один из множества, лежащих в упорядоченном». Полагал, что не составит большого труда из него выбраться, встать на межмировую тропу, добраться... домой. До места, которое я зову Долиной Магов. Но дороги не находилось, выход отсутствовал. Тогда я подумал, что это просто такой мир, плотно запечатанный, быть может, древними богами, живущими в нем или иными силами. Я все равно верил, что тропа отыщется, а пока... Пока я должен помочь тем, кто здесь живет. Мы спорили с тобой, о э тогда, в замке того барона. — с э р Руфуса Вербрига, — уточнила Аэ. — Но давай не будем вдаваться во все детали нашего спора. — Не будем. Ты говорила, что этот мир населен лишенными душ. Но я знал, что это не так. Совсем не так. Конечно, не так, — фыркнула драконица. Но ты должен был понять это сам. Это и не только. Как все любят направлять меня на путь истинный, — покачал головой ф э с Все, ну буквально все, лучше меня знают, что надо делать. Нет. С отчаянием сказала Аэ. Сказала с настоящими слезами в дрогнувшем голосе. «Я дракон. Я вижу больше и дальше. Я знаю, как избежать беды и как пройти до конца. Но пройти-то можешь только ты. И только ты сам. Никто тебе не поможет, даже я, даже п р а т Сугутором тебе бы не помогли. Вернее, помогли бы, но все бы испортили. Но теперь ты понял, кто ты. Да, там, в городе греха. Постойте, погодите!» В отчаянии завопил отец и т л а у «Ну, хорошо. Меня сутр наш некромант помнил. И очень хорошо, допустим». В общем, я даже польщен. Драгоница Кейден призвана была взять под свое крыло сударыню а э с о н е д е л а эти же. д е в а эти? а э в перила огненный взор в рекому и деву. И та немедля попыталась спрятаться за спиной юного сэра Конрада. Правда, без особого успеха. Девы эти — это ключ. А лич — это замок. к н у я тоже в сатаре сударя некроманта не видела», — пискнула дева. «Ему», — снисходительно усмехнулась Аэ, э т р е б о в а л о с ь просто н е ж н о е и т р е п е т н о е дева, которая хм, привлечет мертвого колдуна». «То и с у д а р наш ф э с с воплотил нужное ему». н А воплощать он почему-то считал допустимым только тех, с кем он столкнулся в Эвиале, или кого хорошо себе представлял. Именно с Эвиалом у него особо сильная связь. Там он стал разрушителем, и эта ипостась требовала проявления. «Да», — вздохнул отец-инквизитор, — «а д е р е в ц а т ы мы, похоже, и забыли». «Все в сторону уходим!» «Дойдем мы до него», — посулил ф э с т е п е р ь о городе греха». «А я?» «А как же я?» — возмутилась Ньес. «Я-то отлично помню, как жила. И госпожу Кейден, это все откуда?» «Может, и вправду жила», — заметил отец т л а у «Я же вот тоже жил». Вернее, отец Вильям. То есть я только под именем Вильяма и себя не помнил. Но я ничего не вспомнила, заспорила целительница. И знания мои, и все умения, они откуда? Вас, святой отец Некромак Фе, вспомнил по... по иному времени, иному миру. Госпожу Кейден тоже, хоть и с натяжкой, д е л о э т и н ну о это просто Дева!» Означенная э т и фыркнула с обидой и задрала носик. «Сложно все с вами, д о с т о ч т и м а е Холодно уронила А.Э., по-прежнему подпиравшая косяк двери. «Силу я вас чую, силу немалую, но вот откуда она? Сказать пока не могу». «Я тут жила!» Чуть не со слезами воскликнула Ньес, прижимая к груди кулачки. «Я... я не выдумка! Не... не кукла какая!» «Да кто ж говорит, что вы кукла?» Без улыбки сказала Эссанне. «Не все, что тут есть, сотворено некромантом Фессом. Далеко не все. Например, тот же самый город греха». «Не меняй тему, драконица!» Ньес не опустила взгляда. «Ответь мне, кто я?» «Вы то, что вы есть», — пожала та плечами. «Какая разница? Этот мир долго казался мне могилой, ширмой, декорацией. Но это не так, я тоже ошибалась. Быть может, древние боги тоже воплотились здесь?» «Древние боги Эвиала?» ф с с старался не встречаться взглядами Саэ, но тут не выдержал. Таня отвернулась, но глаза ее оставались холодны. «Все возможно», — н е е с с з а т р я с л а головой. «Нет, нет, никакая я не... не ваша древняя, я человек, как все. Только к р и ч и т ь умею, и госпожу Кейден знаю». ю т ы к может, ты тоже из-за Виала?» Почесал затылок отец Этлаву. Может, встречалась с ней когда? Или слышала о ней? А потом, здесь, это и преломилось в память. Это ж надо подтвердить, чтоб свидетели нашлись. А так, воспоминание черь моя не с дело ненадежное. — Я так не хочу! — с отчаянием воскликнула целительница. Я есть сама по себе. Никто меня не сотворял, не знаю никаких ваших авиалов и знать не хочу. Значит, останетесь загадочной и таинственной н е е с С прежним холодом сказала Аэ. Откуда вы, дорогая, для нас и нашего дела не столь важно? Важно другое. Что же, пискнула дева Этия? Что случилось с нами в этом мире и с чем мы тут столкнулись? — С хаосом, — подхватил н е к р о м а н д который оказался неожиданно рядом, совсем рядом. В обычных мирах упорядоченного он никогда не подбирается так близко, хотя и проявляет себя, как в том же Эвиале. — С хаосом и не только. Голос а э с а. н резал подобно клинку. «Здесь были и есть также и иные сущности. Три сущности, самые меньшие. Развоплощенные. И очень, очень от этого злые». «Я видел сны», — вновь заговорил ф э с с «Сны, в которых пробивался к некой цели». к загадочному концу дороги, к концу пути, где якобы все должно было решиться раз и навсегда. Мне препятствовали. Я видел двоих в образах гнома и орка. Ясно, что пытались изобразить Прадда и Сугутора, моих друзей, но никогда особо не старались себя за них выдать. Ты, Айсонная, там тоже была? — Была. Согласилась дракониться. «Поначалу. А потом? Уже не я». «А кто же?» Ньес прожгла Айсоне н взглядом. «Кто же тогда?» «Те самые трое». Невозмутимо пожала та плечами. «Двое мужских начал о одно женское. Они могли мне помочь, и я их использовала». У них, конечно, имелись их собственные цели. Они такие же пленники этого мирка, как мы все. Но я знала, чуяла, что они слабы и не смогут возобладать. А вот направить в нужном направлении вполне. Вот опять же, тоже с холодом сказал ф э с с в с ё то же самое. Как уже говорил, за меня все решили, перерешили еще разок по новой. Как всегда из лучших побуждений. А я повторю, что в этом суть драконов. Видеть, знать и направлять. Отчего-то боги или иные правящие силы лишили нас истинной возможности править. Не растерялась Аэ. Мир был бы куда лучше, честное слово. А так мы можем лишь помочь. Слишком многое оставлено на д о л ю свободного выбора, который на самом деле очень редко бывает свободен. Я прошел до самого конца этой призрачной дороги. Повергал монстров. Столкнулся с теми... Стой! Кто был мне дорог и кого я потерял? У меня были алмазные деревянные мечи. Кто о них не знает... «Артефакты чудовищной силы, одна из граней которой воплощенная ненависть. В самом конце мы уже сошлись с т р о и ц е в рукопашную. Вместо с н е появилось чудовище, громадный богомол или мантисса. Но с ними я справился, они своего не добились». «Но, к сожалению л и к счастью, не добилась успеха и я». Созналась драконица. Я надеялась, что мы выберемся из этого мира, но не вышло. «А есть ли куда выбираться, дочь моя?» Тихо сказала вдруг Кейден, а э с с н э вздрогнула. «Есть ли куда выбираться?» Громче повторила старшая драконица, обводя всех взглядом. Что, если не осталось вообще ничего, кроме этого мира? Что, если хаос потому настолько близок, что вокруг нас за небом не межреальность, а темное пламя? — А куда же тогда все делось? — в упор спросил ф э с Куда исчезло Междумирье и все, что в нем? Сожрано хаосом? Тогда почему уцелел этот мирок? «Чем он отличается? Что сдерживает хаос тут? Какие барьеры?» «Я боюсь думать», — медленно ответил а э с о н э «Но и это вполне могло случиться. Хаос мог одержать победу. Мог залить с собой и поглотить все сущее». «Ну как же тогда уцелел этот мир?» — возопил отец Этлау. разрушитель тяжело сказала а я -э. разрушитель что способен разрушить даже само разрушение начало неподвластное хаосу единственное что могло его остановить бездоказательно заявила ньес и никак не объясняет моего появления равно как и моей памяти того я знала госпожу к е й д е н многие годы фэсс взглянул на серебристое деревце оно казалось слушало их с улыбкой я же сказала многое в этом мире рождено памятью разрушителя холодно пояснила юная драконица многое но не все кто ты почтенныйньес мне неведомо но то, что память твоя сохранила мою мать, подсказывает мне, что ты тоже связана с в и а л о м Связана, хотя и сама этого не осознаешь. Но этот мир существует века, тысячелетия, не сдавалась целительница. Возможно. А возможно, что возник он совсем недавно, в крутой петле Великой реки времени. Вне вашего потока прошли мгновения, а у вас тысячи и тысячи лет. — Ты, п р е к р а с н ы е дитя, подводишь нас к простой мысли, — проговорил отец-экзекутор, вперяя в Аэ пристальный взгляд. — к мысли, что мир этот или создан нашим добрым некромантом, или же очень серьезно им изменен, так? Аэ молча кивнула. «Или кем-то ему подсунут, подобно ловушке», — мрачно добавила Кейден. «Подобная мысль возникала и у меня», — согласилась Аэ. «Почему мир и казался мне пустой декорацией? Вдобавок эти три сущности, в него проникшие, одна из которых, назовем ее Мантисой, не без успеха изображала меня». И коль им так важно было довести разрушителя до бездны, значит, мир этот связан с ним. Его присутствие сковывало этих... гостей. Кто н и откуда взялись, гадать можно долго. Но это сейчас и не так важно. Вот господин наш лич... другое дело. Да, господин наш лич... подхватил отец Этлау. «Слуга хаоса, как я понимаю. И тоже из памяти сударя некроманта. Любезный друг, почему вы не могли вспомнить кого-то иного, более приятного?» Некромант ф э с не решал сознательно, кого выбрать себе в спутнике или в противнике, резко отозвалась Аэссанне. «Мы догадываемся, кто это, но...» «Эвенгар Солодорский», — пожал плечами ф е с в о всяком случае, что-то от него в личи определенно имелось. Манера говорить, например». «Эвенгар!» — откликнулся отец-экзекутор. «Быть может, быть может». «Итак Лич организует похищение прекрасной невинной девы Эти». н а з н а ч е н н о е дева немедленно покраснела. «Набивается того, чтобы мы начали преследовать его, чтобы спустились бы в город греха. Что должно было там случиться?» «Жертвоприношение», — ответил ф э с к о т о р о е открыло бы дорогу хаосу. Этот мир, видать, защищает особенные чары». Темное пламя не может так просто отыскать сюда путь. И все демоны, кого мы видели. Суть — порождение тварного мира, когда его материю оплодотворили и м а н а с ы хаоса, сказала Аэ, и Кейден согласно кивнула. Мы, драконы, помним об этом. Хаос не мог проникать глубоко в упорядоченное. Действовал через свои орудия. чистолюбивых и глупых магов, надеявшихся обмануть великое ничто. демоны и им подобные твари являются с тех с л о е в реальности или планов сущего, где их сдерживали барьеры творца. И монации хаоса таким образом встречали далеко не одну преграду, д е м о н о втребовалось ещё и вызвать в наш мир, чем ворлоки с успехом и занимались. А лишь таким образом принес бы разрушителя в жертву там, и таким образом, чтобы наверняка разрушить скрепы этого мира. Тогда небеса бы поистине вспыхнули темным огнем. Вспыхнули, быстро прогорели бы и угасли. Все равно это не объясняет, откуда взялась я, упорствовала н ь е с ты Усмехнулась д р у г Кейден. «Мы с тобой из Эвиала. Только ты этого сама не понимаешь и не помнишь. Если моя дочь права, то...» «То когда разрушитель вскрыл скорлупу Эвиала, вместе с ним, видать, унесло многое и многих. Даже нам, драконам, трудно определить твою истинную природу, целительница Ньес». т ы опустила глаза. «Но я ничего не помню, и опять же, госпожа Кейден!» «Госпожа Кейден вполне могла быть. Ты могла ее знать, врачевательница!» «Но мы же попали не сразу из Виала сюда!» — возразил юный драконец Эфэс. «Сперва дно миров, и уж потом этот мир!» «Кто знает, были ли мы одиноки на этом самом дне!» — заметила а э с с н э Эгей, сэр, рыцарь Конрад. Я понимаю, что дело серьезное, но с чего уж такая грусть? Молодой Нобель сидел, обхватив голову руками, и в глазах его считалось лишь беспросветное отчаяние. — За что Господь послал мне испытание сие? — простонал он. Дева Эти испуганно принялась гладить его по плечу. «Мы жили, просто жили, как все. Любили, страдали, радовались, грустили. Мы жили, боролись с нежитью, как могли. А оказывается, оказывается...» «Чего оказывается?» — рассердилась драконица. «Разве то, о чем мы говорили, стерло ваше прошлое?» «Так, может, его вообще не было?» Может, все это выдумка, чародейство, игра неведомых сил. Какая разница? Вы есть. Вы живы и живете. Некромант ф э с с был прав, а я ошибалась. Хаос пытается использовать вас. Он насытил вашу землю своими порождениями, но мы все равно будем бороться. Твари уже получили по зубам и крепко. «И смотри, с э р ы ц а р ь смотри на это древо!» Листики внезапно колыхнулись. Раздался негромкий звон серебряных колоколец, и от тонкого ствола отделилась туманная фигурка. Крошечная, не больше пальца. Драконицы, мать и дочь разом вздрогнули. «Простите!» — прошелестело в воздухе. Простите меня, если сможете. Сегодня кое-кто уже просил прощения. Говорить отважился только ф э с Но ты ничем не виновата перед нами. Прекрасная Дриада, хозяйка волшебного дерева. Она не Дриада, вдруг резко бросила Ая. Я не Дриада, подтвердила малютка. Золотистые волосы рассыпались по плечам. Зеленоватое платье очень напоминало наряд самой Аэ. — Но я помогла тебе, драконица, разве нет? — И ты знаешь, кто я. — Память твоей крови не лжет. — Владычица, — начала Кейден. — Ялини, — закончила а э с н н Бывшая владычица. Вздохнула Кроха. «Не хочу об этом вспоминать. Я Лини. Просто я Лини. Ну, или Ярина. Так меня тоже звали». «Мы знаем, кто ты», — с непроницаемым лицом сказала Кейдом. «И я знаю, кто вы. Впрочем, кем мы были, неважно. Я отреклась от своего прошлого. Я заплатила и не один раз. И спасибо вам». что вы таки прошли путь до самого конца, вырвав меня из лап хаоса. Стать его частью не слишком приятная участь. Богиня Елини. Из рода молодых богов. Одна из семерых. Осознавшая их ошибки и старающаяся искупить их. Очень серьезно продолжила малютка. Вы спасли меня. И да, у этого мира появился шанс. Впрочем, не только у него. Конец. Ник Перумов. Когда мир изменился. Текст читал Сергей Уделов. Январь 2021 года. Тверь.